Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенмэном. Новые приключения Шерлока Холмса. Сборник. Клэр Гриффин. Лежачая, больная. Рассказ. Среди всех приключений, которые мне доводилось разделять с моим другом Шерлоком Холмсом, Ужасная история. Семейство Эбернетти стоит особняком. Я не могу припомнить другого дела, в котором он столь же двойственно относился бы к результатам своих изысканий и которые расследовал бы с такой неохотой, при этом невольно ускоряя его трагическую и мрачную развязку. Из-за особой щепетильности, с какой он воспринимал собственную роль в этой истории, я никогда не описывал упомянутое расследование». Однако случайное замечание, недавно брошенное им при обсуждении с инспектором Лейстридом э, странного дела э, «Шести Наполеонов» и тот факт, что основные участники драмы давно уже отправились на поиски новой жизни в Южную Австралию, э, дают мне основания считать, что мой друг не станет возражать, если я кратко запишу некоторые... Воспоминания об этом деле. В начале его внимания приковала вполне банальная фраза насчет того, глубоко ли в жаркий день может утонуть в сливочном масле веточка петрушки. Однако лишь в начале января 1885 года, в промозглый денек, мы впервые по-настоящему втянулись в тайну возможного убийства леди Эбернетти. Я стоял у нашего Эркера, безрадостно созерцая открывавшийся вид. Туман окутывал город в начале дня и, вероятно, намеревался возвратиться в предвечерних сумерках, но в этот час отдельные бледные лучи солнца все же освещали пустынную улицу, лишь изредка оживляемую проезжающим кэбом или прохожими, закутанными вольстер и шарф, дабы защититься от сырости и пронизывающего холода. Несмотря на тепло от камина, я не мог сдержать зябкую дрожь. — Вам кажется, что вы не сможете позволить себе весной полечиться в Баден-Бадене. Мне очень жаль, — неспешно произнес мой друг со своего мягкого кресла у очага. Признаться, я даже вздрогнул. Я ничего не говорил ему о своем смелом, но смутном желании поправить пошатнувшееся здоровье в черном лесу в Шварцвальде. Незадолго до того, как я познакомился с Холмсом и поселился с ним вместе на Бейкер-стрит, я вернулся с военной службы в Афганистане с наследством в виде джезайлевой пули, засевшей в моем теле. И иногда, особенно когда лондонский туман пробирал меня до костей, рана нещадно ныла. Легче и дешевле было бы лечиться в бате, однако мною владела мечта о Баден-Бадене. Отнюдь не из-за его казино и ипподрома, а из-за воображаемых прогулок по берегам реки Оос, где Брамс некогда сочинил свою лихтентальскую симфонию и где под вековыми деревьями бродил Достоевский. «Дорогой мой Ватсон!» — отозвался Холмс на мое изумление. «В свободные дни вы неутомимо рыщите по агентствам путешествий, а ваш стол усеян буклетами гостиниц и железнодорожными расписаниями. Я заметил, с каким сумрачным выражением лица вы изучаете баланс вашей банковской книжки. С тех пор вы пребываете в подавленном настроении, а потому с вами не очень-то весело. Прошу прощения, если я позволю это заметить. Такая отвратительная погода». А вас не угнетает нынешний туман, Холмс? Вовсе нет. Серые глаза моего друга сверкнули. Напротив, он меня бодрит. Я представляю себе всевозможные злодеяния, которые творятся под его покровом. Кстати, добавил он, как ни в чем не бывало. Дайте мне знать, когда у нашей парадной двери остановится экипаж. Мы ждем гостей? Настроение у меня несколько улучшилось. С тех пор, как я поселился здесь вместе с Холмсом, порог дома 221-B по Бейкер-стрит переступало множество любопытнейших личностей, иные из которых вовлекали нас в самые интригующие и опасные, приключения, участникам и летописцам которых мне выпадала честь оказаться. Перспективный клиент. Холмс извлек из кармана записку и расправил ее на колени. Визит значит на три часа. Ха -ха. Вот как раз бьет и три. Что-нибудь интересное? Спросил я жадно. «Боюсь, нет!» — выдохнул Холмс. «Вероятно, какие-то семейные дрязги. В последние недели мне редко попадаются дела, которым стоило бы посвятить все мое внимание». Я ответил ему таким же вздохом. Признаться, я с давних пор опасался подобных периодов бездействия, когда мой друг впадал в скуку и меланхолию. Лишь недавно я обнаружил, что во время таких простоев он весьма неблагоразумно прибегает к кокаину. Простительная слабость, от которой я, похоже, бессилен его отучить. У тротуара остановилась коляска. Я увидел, как из нее выходит довольно крупная дама в мехах и довольно щуплый мужчина в пальто и фетровой шляпе. Может быть, это и есть наши посетители? Поскольку, Ватсон, вы говорите о них во множественном числе, значит, эту леди кто-то сопровождает. Миссис Мейбл Бертром. вдова, как она пишет, Следовательно, приехавший с ней джентльмен не ее муж. Он поднялся, чуть передернул плечами и встал спиной к огню. В дверь постучали. Робко, едва ли непочтительно. Мой друг кивнул, и я впустил наших гостей. «Я имею честь обращаться к мистеру Шерлоку Холмсу», прославленному детективу, — осведомился джентльмен учтиво, но несколько слащаво. — Я э, доктор Джон Батсон, а это мистер Шерлок Холмс. Не угодно ли войти? Дама, вступившая в комнату, действительно отличалась рубинсовской пышностью форм. Она была одета с большим вкусом. Альто с меховой отторочкой цвета, который, кажется, именуется кобальтово-синим, и шляпа с пером, довольно кокетливо сидящая на золотисто-каштановых тициановских волосах, скорее всего, искусственного, нежели природного происхождения. Я считал, что ей около пятидесяти. Ее лицо хранило следы былой красоты, которой она, видимо, когда-то весьма гордилась. Ее спутник был тощий и подвижный субъект с быстрыми темными глазами и нафавренными усами. Сняв шляпу, он обнажил прилизанную темную шевелюру. «Как любезно с вашей стороны, мистер Холмс, что вы согласились меня принять!» С большой сердечностью произнесла дама. «Меня зовут Мейбл Бертром. Позвольте представить вам мистера Астона Плаша». Мы обменялись поклонами, а затем, держась на расстоянии, Холмс предложил гостям занять кресло у камина. Мистер Плаш предпочел встать спиной к окну, так, чтобы мы, можно сказать, различали только его силуэт. — Подвиньте кресло поближе к огню, михис Бертром, — вкратчиво призвал мой друг, — я вижу, вы дрожите, на улице ненастная погода. — Меня заставляет дрожать а не холод, а тревога, я не могу разрешить одну загадку она умоляюще посмотрела ему в лицо вы моя последняя надежда мистер холмс бог ты мой окинув ее быстрым пытливым взглядом он откинулся в кресло домиком сложив пальцы перед грудью укрытый потрепанным бархатом домашней куртки и изучая лицо гости сквозь щелочки прищуренных глаз и два видимых из-под тяжелых век. В вашей записке вы упомянули, что беспокоитесь за благополучие кого-то из вашей родни. Прошу вас, расскажите подробнее. Если быть точной, речь о моей матери. Я... Старшая дочь сэра Уильяма Эбернетти от его первого брака. После смерти моей матери он женился на мисс Элис Пембертон, даме примерно десятью годами старше меня. От этого второго брака у него родилась дочь Сабина, а уже после его смерти сын Чарльз. Возможно, вас удивит, что я так тревожусь за мачеху, когда у нее имеются двое собственных детей, но мы с ней так близки по возрасту и всегда поддерживали самые теплые отношения до недавних и пор. — Какие же события вызвали охлаждение между вами? — Никакие, — выпалила дама. Впрочем, вскоре она взяла себя в руки и продолжала. В этом смысле не случилось ничего, о чем бы я не знала. Ни ссоры, ни обмена резкостями, и, тем не менее, Чарльз и Сабина поставили меня в известность, что она отказывается меня видеть должна прибавить, что леди Эбернетти тяжело больна. Мой единокровный брат не женат, а сестра не замужем, и оба они проживают вместе с матерью на Гровнерсквер. сквер Холмс едва заметно приподнял брови. Похоже, он начинал скучать на упоминания аристократического района, заставило его немножко оживиться, однако он пробормотал лишь вы Не представляю, чем я могу вам помочь. Вы сами сказали, что не приходитесь дочерью этой дамми, а значит, не вправе притязать на ее приязнь. Она вольна принимать вас или не принимать. Как ей заблагорассудится, ее дети, несомненно, просто исполняют ее распоряжения. Заклинаю, выслушайте меня. Мейбул Бертран отложила муфту и свела вместе беспокойные ладони. Не только меня. Перестали пускать к ней на порог. Моя мачеха долгие годы страдает от болезни легких, и ее постоянно посещал врач. Представьте же мой ужас, когда я узнала, что доктор Ройлс Майлз больше не является к леди Эбернетти. Ее сын Чарльз потребовал, чтобы он прекратил эти врачебные визиты. И это после того, как доктор столько лет оказывал ей профессиональную помощь. Ее нижняя губа задрожала. — Мистер Холмс, я опасаюсь за жизнь мачехи. Мой друг нахмурился. — У вас есть основания считать, будто вашей. Единокровные брат и сестра испытывают по отношению к своей матери что-то, кроме самой нежной привязанности. Мэйбол Бертрам деликатно кашлянула в кружевной платочек. «У моей мачехи есть...» Множество превосходных черт, мистер Холмс, однако полагаю, я не погрешу против истины, если скажу, что к своим детям она относится чрезвычайно жестоко. Никогда и речи не заходило о том, чтобы Чарльз женился, или Сабина вышла замуж. Гнев и нетерпимость их матери отвратили всех поклонников дочери и приятельниц сына. Элис предпочитает, чтобы дети оставались всецело в ее распоряжении. В их доме принято, чтобы сын и дочь всегда находились где-то поблизости. К тому же, Элис всегда расставалась с деньгами весьма неохотно, а теперь я узнала, что Сабина разгуливает в новых платьях, а Чарльз вступил в общество актеров-любителей огни рампы. — Вот это да! — вскричал Холмс с благодушным удивлением. Мистер Холмс, боюсь, моя мачеха больше не имеет влияния на своих детей. Но разве это так уже плохо? Негромко заметил мой друг. Их прегрешения, кажется, довольно невинны. Он вдруг устремил пронзительный взгляд на ее спутника. Мистер Астон Плаш, а в каком качестве вы? Сопровождаете миссис Бертрам? Поколебавшись, наш гость ответил «Э, в качестве юридического консультанта миссис Бертрам, а также в качестве ее друга. Значит, вы адвокат. Мистер Палаша занимался имуществом моего покойного мужа. А до этого его деловыми предприятиями вмешалась миссис Бертрам. Он оказал мне любезность, согласившись представлять мои интересы в этом деле. «Я всего лишь...» написал ряд писем, выражая в них озабоченность от лица миссис Бертрам и настаивая, чтобы ей предоставили доступ к мачехе. В остальном мои руки связаны. Законного способа добиться разрешения попасть в дом на Гровнерсквер для нас не существует. А если мы попытаемся проникнуть туда силой... Эбернети будут иметь полное право вызвать полицию. Хотя я все-таки проникла в дом через черный ход в первый же день, когда мне отказали в посещениях, призналась миссис Бертрам, слегка зардевшись. «Но вы не сказали мне!» — начал адвокат раздраженно. «Дорогой мой!» Это было унизительно. Меня буквально вытолкал дворецкий. Чарльз и Сабина восприняли мой визит с несвойственной им враждебностью. Возможно, потому что я стала свидетельницей их небрежного отношения к собственной матери. Вот как! И в чем оно проявлялось? Холмс устремил на нее внимательный взор. Обычно каждое утро леди Эбернетти подавали булочку с петрушечным маслом. Очевидно, кухарка приготовила поднос с завтраком, но в полдень булочка все еще лежала на столе, и петрушка довольно глубоко погрузилась в растаявшее масло. А Элис всегда была так требовательна и разборчива во всем, что касается кухни. — А когда состоялся этот ваш визит? — прервал ее Холмс. — В августе э, первого числа. — И с тех пор вы не видели леди Эбернети. Он снова перевел взгляд на Астона Плаша. — Вы... Получили какой-то ответ на ваше послание? Два письма, по одному от каждого из детей. Оба ответа составлены в сходных выражениях. В обоих подтверждается, что их мать больше не желает общаться с миссис Бертрам, и что нет причин волноваться о здоровье леди Эбернетти. И не говорит ли... Миссис Бертрам отказаться от попыток изменить создавшееся положение. Мой друг посмотрел миссис Бертрам в лицо. Но вам кажется, что вы не можете так поступить. Дама наклонилась вперед. Видимо, я должна с вами поделиться самыми жуткими моими... Опасениями. Может быть, вы сочтете, что я нахожусь во власти каких-то фантазий или даже истерии. Но я боюсь, что моя мачеха подверглась насилию. Вам стоит только сказать, что это не так, мистер Холмс. И я больше никогда не стану вторгаться в их жизнь. Кроме того, речь идет о доверенности на управление имуществом. Вставил плащ. Ее получил сын. Э, вероятнее всего, да. Несколько минут мой друг молчал, закрыв глаза, а дама не сводила с него молящего взора. Стоя позади ее кресла, мистер Астон Плаш беспокойно переступал с ноги на ногу. Когда Шерлок Холмс принимал решение взяться за то или иное расследование, его движения часто становились довольно порывистыми. Так произошло и на сей раз. Он резко вскочил с кресла. «Я готов вам помочь». «И займусь этим делом!» — объявил он. «Ах, мистер Холмс, я отблагодарю вас со всей возможной признательностью и щедростью!» Мистер Плаш шагнул вперед, чтобы помочь своей клиентке встать с кресла. Она быстро взглянула на него, прежде чем опустить валь. Надеюсь, я кое-что сообщу вам в течение ближайшей недели. Ватсон, проводите. — А как вы будете? — робко начала она. — Свои методы я предпочитаю держать в секрете. Всего вам доброго! — попрощался он, обрывая разговор. Я сопроводил пару к выходу а, вернувшись, обнаружил, что Холмс набивает трубку содержимым кисета, который он держал в старой турецкой туфле на каминной полке. «Ну, какого вы мнения обо всем этом, Ватсон?» — спросил он с улыбкой. Эм, «В этой истории...» Чувствуется что-то кричаще безвкусное. Хотя, конечно, леди тревожится искренне. Мой друг негромко рассмеялся. — Вот одно из ваших самых драгоценных качеств, Ватсон. Вы всегда наивно полагаете, что люди по своей природе хороши. Признаться, меня несколько задело циничное замечание моего друга. А вы о ней что думаете? Перед нами, склонная к театральным эффектам, еще привлекательная женщина, знающая, как использовать свои чары. Вы обратили внимание, какое кресло она выбрала? Она села спиной к окну, подальше от дневного света, потому что пламя в камине выгодно оттеняет ее черты. «Вероятно, она просто не хотела пачкать платье трубочной злой, которая довольно откровенно рассыпана на сиденье вашего кресла», — парировал я. «Браво!» — одобрил мой друг. «А какое впечатление сложилось у вас о ее молчаливом спутнике?» «А мистере Астани Плаше...» «Меня удивило, что адвокат вообще вмешивается в семейные неурядицы». «Заглахин, мне кажется, у него здесь, что называется, личная заинтересованность. Вы заметили, где он встал, Ватсон?» «Позади ее кресла, явно выражая готовность защищать ее». «Нет-нет, дело в том, что его собственное лицо оставалось в тени, и он мог наблюдать за тем, как я, в свою очередь, наблюдаю за ней. Он хотел оценить, как я воспринимаю ее рассказ. Тут все не так просто, как может показаться Ватсон. Леди, одетая по последней моде, в обществе мужчины десятью годами младше. Она выказывает мало сочувствия незавидной судьбе брата и сестры, однако чрезвычайно встревожена судьбой матихи. О чем же? Она беспокоится в действительности. Возможно, нам следовало бы обратиться к прошлому ее отца. Он взял с камина с в красной обложке. Так, так, так. Эбернети сэр Уильям посвящен в рыцаре за свои услуги королевскому дому. Вот это да. Сын обедневшего сельского дворянина сколотил состояние на востоке загадочными и, вероятно, сомнительными путями. В 1803. В году вернулся в Англию, где вскоре женился на кларихе дочери сэра Артура Хамфри и занялся политической деятельностью. Деньги открывает множество дверей, Ватсон, в том числе и двери на Гровнерсквер. Жена умерла в 48 году, оставив ему единственную дочь Мейбл. Женился вторично на мисс Элис Пембертон в 1850 году. Умер в 52 -м. Ага, Ватсон, вот оно! Совершил ряд неудачных вложений в индийские компании к моменту смерти. Его состояние значительно сократилось. — И о чем это нам говорит Холмс? — Пока я точно не знаю, но о чем-то непременно скажет. Что вы думаете об истории с петрушкой, которая погрузилась в масло? она почти смехотворно Холмс задумчиво посмотрел на меня. Вам так кажется? Что ж, я надеюсь обучить вас пониманию того, как важны бывают мелочи. У вас есть время, Батсон? Вы можете сопутствовать мне в этом приключении, если это действительно будет приключение. сомневаюсь, чтобы в данном случае я мог пообещать вам непременную встречу с павианом или гепардом. Примечание. Намек на пёструю ленту. Эти животные жили в поместье доктора Роэлта. Конец примечания. Дорогой Холмс, если вы считаете, что я могу оказаться вам полезен, Я по-прежнему чувствовал гордость и воодушевление, когда мой друг предлагал мне посодействовать. К тому времени я успел разделить с ним лишь небольшое количество приключений. Ныне их число значительно возросло, и при моем прозаическом образе жизни все это было мне в новинку. Холмс улыбнулся. Судя по всему, им овладел редкий прилив добросердечия. Спасибо. Как и всегда, я весьма ценю вашу помощь. К тому же, если нам случится встретиться с этой больной, ваши врачебные познания окажутся весьма кстати. Но сейчас я буду вам очень признателен, если вы отправитесь в свой клуб, Возможно, вы даже пожелаете переночевать там, дабы избежать вечернего тумана. Мне придется посвятить этому делу немало размышлений, и я не могу предсказать, сколько мне понадобится трубок, чтобы найти разгадку. Я с радостью повиновался, пометуя о его привычке стимулировать мыслительный процесс с помощью табака до тех пор, пока комнату не затянет сплошная пелена едкого дыма. Когда я вернулся на завтра в полдень, меня ожидало шокирующее зрелище. Мой друг стоял посреди нашей маленькой гостиной, преобразившейся в богемного персонажа с волнистыми локонами и пышными усами, в шляпе с изогнутыми полями, щегольском плаще и желтом шелковом платке в горошек, завязанном на шее красивым узлом скорее же, Бэпсон. Нельзя допустить, чтобы вы выглядели так скучно. Прирядитесь по шикарней. Глаза весело сверкали на его длинном, ходом лице. Я уже привык к маскарадам моего друга и понял, что он задумал какую-то вылазку. У меня нет ничего и в половину столь же броского. Придется мне идти, как есть. А, кстати, куда мы отправляемся? Для вас имеется работа, Ватсон, если только вы согласны взять ее на себя. Вы же знаете, я буду только рад. Благодарю. Я хочу, чтобы вы навестили вашего коллегу. Доктора Ройса Майлза. Насколько я понимаю, он снимает квартиру в Найтсбридже. Вам надлежит в вашем профессиональном качестве расспросить его о здоровье леди Эбернетти. Скажите, что наводите они исправки и что вам нужна небольшая конфиденциальная консультация, прежде чем вы приступите к ее лечению. Подробно запишите весь ход беседы. То, как выглядит наш замечательный доктор, то, что он вам сообщит, малейшие детали. Вы знаете мои методы. А чем займетесь вы, Холмс? А я собираюсь вступить в ряды общества, актеров, любителей, огни, рампы, в надежде свисти и знакомства с Чарльзом Эбернетти. Вы видите перед собой Себастьяна Фуда, начинающего артиста. Эти праздные леди и джентльмены, увлекающиеся драмой, как раз собираются на репетицию своего грядущего спектакля. Встретимся с вами за ужином и сопоставим наши находки. Я снял промокшую верхнюю одежду и сидел у камина в халате, читая «Таймс», когда Шерлок Холмс возвратился из своей экспедиции. Хотя мой друг все еще пребывал под чужой личиной, одного взгляда на его лицо оказалось достаточно, чтобы понять, в настоящий момент он склонен скорее к размышлениям, чем к беседам. «Нехиясь!» — бросил он в ответ – На мой невысказанный вопрос. Мне нужно избавиться от этого тесного наряда и ввести в себя некоторое количество горячей пищи, прежде чем я буду в состоянии обсуждать события дня. Не могли бы вы позвонить в колокольчик и известить миссис Хадсон, что мы готовы поужинать? После великолепного роста бифа миссис Хадсон и не менее прекрасного йоркширкского пудинга он налил нам обоим виски с содовой и закурил сигару. С полчаса он сидел в сумраке комнаты, задумчиво глядя в огонь. Я слишком хорошо успел изучить моего друга, чтобы отвлекать его от этих думок. С боем часов он, наконец, оживился. — Принесите-ка лампу, Барсон. Думаю, мы можем позволить себе сыграть вист перед тем, как уляжемся спать. — Вы меня поражаете, Холмс. — Да? — Тогда имейте в виду. Завтра мы приглашены на карточную партию на Гровнерсквер. сквер Мне нужно освежить в памяти правила. Как я понимаю, вам удалось познакомиться с Чарльзом Бернетти. Именно так. В обществе огни рампы он настоящая звезда. Чедушный, вертлявый человек, Ватсон. Но в его чертах, цвете кожи и оттенки волос есть нечто неописуемо стандартное. Вот почему он, вероятно, может играть множество различных ролей. Пожалуй, он чересчур актерствует, но здесь имеется несколько тонких и довольно любопытных нюансов касающихся его личности или его выступления на сцене. Холмс усмехнулся. «Ваши прагматические замечания всегда бьют в самую точку. Об этом и речь. Где кончается актер и начинается человек?» Я посмотрел репетицию и упросил председателя общества, моего знакомого, представить меня нашей звезде. Я превознес до небес актерское мастерство мистера Эбернети. и, похоже, вполне очаровал его. Вероятно, в нем взыграло тщеславие вкупе с потребностью все время поддерживать уверенность в себе. Мы достигли с ним столь полного взаимопонимания, что он пригласил меня в один из ближайших вечеров – отправиться с ним в театр Друри Лейн, где выступает артист, которым он восхищается. Почему-то речь у нас зашла о Висте. Когда я сообщил, что играю, он тут же пригласил меня на партию завтра днем. — У вас есть друг-картежник? — поинтересовался он. — Есть, — ответил я. — Ну, а его сестра миссис Сабина Эбернетти. Сядет с нами четвертый. Итак, вам удалось проторить для нас дорогу к ним в дом. Отлично проделана, Холмс. Мой спутник пожал своими узкими плечами. Не знаю, насколько. Отлично! Я это проделал. Он вдруг переменил тему. А как ваши успехи с доктором Ройсом Мэлзом? Я опасался, что он не захочет особенно распространяться о своей бывшей пациентке, но он оказался довольно разговорчив, когда речь зашла о леди Эбернете. Он был только рад сбыть ее с рук и пожелал мне всевозможных удач. Видимо, она принадлежит к числу тех раздражительных пациентов, которых боятся лечить все доктора на свете. А что насчет ее заболевания? Легочная когнестия, дающая чрезмерную нагрузку на сердце. Затруднена работа левого желудочка. К счастью для ее детей, долго она Не протянет. По словам Майлза, это холодная женщина, которая обращается и всегда обращалась с сыном и дочерью как со слугами, а не как с любимыми отпрысками. Майлз с большой похвалой отзывался о заботе и внимании которым они ее окружают. — Они брежные обращения способна свести ее в могилу раньше срока. Э, — Какое грубое замечание, Холмс. — Михис Бертрамм говорила, что боится именно этого. — Ну, доктор Майлз, удивила ее тревога. По его словам, она лишь однажды поинтересовалась здоровьем мачехи. Когда узнала, что от услуг доктора отказались. Во время своих многочисленных визитов на Гровнер Сквер он ни разу ее не заставал. Возможно, они просто посещали больную в разное время. Ну а сам доктор Ройс Майлз, какое у вас о нем создалось впечатление? добрый сердечный прямой человек, довольно жизнерадостного вида. Не следует делать такое замечание о коллеге, но мне кажется, он увлекается портером. Возможно, потому-то ему и дали отставку. — Уверен, что он достаточно сведущ. Поспешил я защитить своего собрата. Мой друг лишь хмыкнул. — Должен признаться, я совершенно сбит с толку, Холмс. Вы считаете, миссис, Бертрам тревожится искренне? — Я считаю, что здоровье леди Эбернетти чрезвычайно тревожит нескольких человек. Вопрос лишь, по какой причине? Похоже, вы не придали значения подозрению, миссис Бертрам, что ее мачеха подверглась насилию. После того, как вы познакомились с Чарльзом Эбернетти, Представил ли я, что он способен на матери убийства, отвратительнейшее и со Могла ли Элис Эбернетти вообразить, что, подобно Клитом Нестре породила змею, высасывающую кровь из ее груди? Он отбросил мрачное настроение вместе с сигарой. А теперь, Батсон, раздавайте карты. Примечание. Хлитом Нестору, древнегреческих мифов, вместе с ее любовником Эгиспом убил ее сын, арест, мстя за смерть отца. Примечание автора. Конец примечания. Дом в Мэйфере, наиболее сдержанно изящным из лондонских районов, был выдержан в георгианском стиле, с оградой из железных прутьев, двойными дверями в обрамлении дорических колонн, большими эркерами, лестницей слева, ведущей вниз к черному ходу, и отдельным двором, где располагались конюшня и каретный сарай. Как, по-вашему, сколько может стоить эта недвижимость? Тихо проговорил Холмс. Он снова замаскировался, как вчера. Буйные локоны, усы. Сибасьен Фуд и Джон Батсон, отрекомендовался он пожилому дворецкому, открывшему нам дверь. Полагаю, мистер Чарльз Эбернети нас ожидает. Нас провели в небольшую гостиную, обставленную довольно старомодно. Неоклассический мраморный камин, китайские обои, китайский же ковер, мебель. Чарльз Эбернетти горячо нас приветствовал. Его сестра, одетая в темное, кашемеровое платье, поднялась из кресла, снабженного подголовником, и двинулась нам навстречу. Держалась она более скованно, чем брат, однако не менее любезно. По сравнению с единокровной сестрой, оба они казались весьма бесцветными. По возрасту их разделяло не больше года. Чертами лица и хрупкостью телосложения они настолько походили друг на друга, что отличала их лишь принадлежность противоположным полам, да некоторая разность характеров. Скоро стала очевидна их глубокая привязанность друг к другу. «Вы должны извинить нас за эту старомодную мобилировку», произнес Чарльз после взаимных представлений. «Так был обставлен дом, когда он перешел в собственность нашей семьи, и матушка всегда хотела, чтобы в нем все так и оставалось». «Ах, вот как! Здесь живет и ваша мать!» — отметил Холмс, Будем ли мы иметь удовольствие познакомиться с миссис Эбернетти? — Наша мать тяжело больна и не принимает гостей, — вмешалась Сабина. — К тому же холодная погода плохо на нее действует. — Возможно, вы могли бы разрешить моему другу взглянуть на нее. Заметив их удивление, Он поспешно продолжал. Бэтсон — практикующий врач самой высокой квалификации. Я убежден, он будет рад в любое время сообщить вам свое профессиональное мнение. Бормоча слова согласия, я заметил, как Чарльз глянул на сестру. Та сохраняла невозмутимый вид. «Э, «Спасибо, это...» Очень любезно с вашей стороны, но у нас есть свой домашний врач, который заботится о матушке. — Может быть, вы знаете его, Ватсон, как его имя? — доктор Халиуэл, ответила она после секундной заминки. Похоже, она уже начала слегка раздражаться, что и не мудрено, — Холмс проявлял. Немалую настойчивость В своих расспросах Уверен Это превосходный Специалист Примирительно отозвался я И прошу вас не извиняйтесь За мебель У вас прелестная комната Вам «Очень повезло», — добавил мой друг, продолжая играть роль неугомонного и беспардонного визитера. «Ведь вам принадлежит столь великолепное строение в таком богатом районе. Наверняка стоит ценное состояние». Чарльз густо покраснел. «Матушка никогда не продаст его. Это совершенно исключено». — Я задел ваши чувства, — проговорил Холмс, — прямодушая во мне, иной раз берет верх над деликатностью. — Ой, я вижу на столике карты. Ничего не сравнится со славной партией, мист с друзьями. Э, — Так давайте сыграем, — с готовностью предложил Чарльз, подвигая кресло. Во время этой дружеской партии я с восторженным изумлением наблюдал за тем, как умело Холмс сохраняет личину Себастьяна Фуда, и, очевидно, Чарльз Эбернетти от всей души восхищался им и внимал каждому его слову. Но столь же очевидным казалось и то, что Сабина Эбернетти не спешит, выносить суждения о новом знакомстве. Она держалась вежливо, однако подчеркнуто холодно. В четыре часа она поднялась из-за столика и дернула шнурок звонка, висевший возле камина. — Хочешь попросить, чтобы принесли чай, Сабина? — осведомился Чарльз. — Самое время! Встав, миссис Эбернетти увидела, что пламя в камине почти погасло. Надо позвать Минтера, пусть подбросит еще угля, — произнесла она. — Не зачем беспокоить Минтера, у него и так много работы, и я сам займусь очагом, — возразил ее брат. Где-то в глубине дома раздался еще один звонок. По лицу Чарльза Эбернетти скользнуло выражение досады. — Это матушка! — бросил он. — Я схожу! — безмятяжно откликнулась его сестра. — Ей пора принять лекарства. — Мне кажется, — рассеянно произнес Холмс, глядя, как наш хозяин управляется камином Чтобы вести такое обширное хозяйство, требуется немало слуг. Похоже, Чарльз его не слышал, но Холмс упорно продолжал. Достойно восхищения, что мисс Эбернетти взяла на себя роль сиделки. «Она сама на этом настояла», — пояснил Чарльз. «А пока моя сестра в отлучке, господа, мы могли бы отвядать». — Чудесного Портера! Он подошел к графину, стоящему на буфете. — Портер не просто чудесный, — оценил Холмс, отпив глоток. — Он поистине великолепный. Чарльз покраснел от удовольствия. — Из моих собственных погребов я принесу вам бутылочку. — Ну что вы, что вы, мы скоро уходим. Э, — Простите, что оставила вас одо них, — проговорила мисс Эбернетти минуту спустя. — А где Чарльз? Сейчас Минтер принесет чай. — Кажется, ваш брат пошел в винный погреб. Из за чего выскочил кусок угля и упал на ковер. Сабина вздрогнула всем телом, схватила щипцы и кинула уголь обратно на решетку. Некоторое время она осматривала ковер в поисках возможных повреждений, а мой друг, в свою очередь, изучал ее, сидя в кресле. Вскоре вернулся Чарльз, держа под мышками по бутылке. В нем произошла разительная перемена. Побледневшее лицо покрылось испаренной а руки тряслись, когда он ставил бутылки на стол. «Э, — Слушайте, Бернетти, да вы больны! — воскликнул Холмс. «Э, — Чарльз, иди сюда, присядь! Сестра подвела его к креслу с подлокотником и печально взглянула на нас через плечо. «Мой брат страшно боится тесного, замкнутого пространства. Чарльз, тебе следовало послать туда Минтера!» «Конечно, ты права!» Чарльз промахнул лоб полотком. «Но он терпеть не может спускаться в погреб!» «В этих погребах так душно!» согласился холмс сожалею что ваша доброта заставила вас вынести подобные неудобства не беспокойтесь об этом дорогой друг это всего лишь моя дурацкая причуда скоро все пройдет после чая мы откланялись пообещав прийти снова в ближайшее воскресенье днем чтобы сыграть еще одну. Партию. Едва мы вышли, все добродушие, которое Холмс изображал перед Эбернете, улетучилось, и он вновь впал в задумчивость. — Что ж, Холмс, — произнес я, — мы не придвинулись к разгадке тайны. Если здесь вообще есть... Какая-то тайна. Для меня все вполне ясно. Любящие дети. Только и всего. Хотя эта пара довольно грустная зрелище. По крайней мере, нам известно, что их мать существует. Откуда вам это известно, Ватсон? Но вы же сами слышали. Она звонила, чтобы к ней э, пришли. Где-то в доме раздался звонок. Вот и все. Но вы правы. Эта пара — зрелище печальное. Однако здесь имеются свои подводные течения, Ватсон. Притом, быть может, довольно опасные. На это указывает несколько мелких происшествий, которые вы совершенно проглядели. Хотелось бы услышать от вас Разъяснение через неделю. В это же время я уже разгадаю их секрет. Думаю, он окажется более зловещим, чем вы можете себе представить. Вам видней. Хотя жаль, что вы так ревниво относитесь к плодам своих рассуждений. По-моему... Чрезмерное тщеславие Холмса нередко побуждает его напускать тумана на тот случай, если он ошибается в своих предположениях, если же он окажется прав, то предъявит разгадку жестом фокусника, извлекающего королика из шляпы. Предстоит еще многое раскопать, прежде чем я смогу поведать вам подробности этого дела. Но я весьма ценю вашу помощь. Кажется, я внес не такой уж большой вклад. Несколько уныло отозвался я. «Просто вы сами о нем не подозреваете. Вы знакомы с доктором Халиуэлом?» «Нет». Но я могу поискать его имя в медицинской картотеке. Заранее благодарен. А вот и Кэп. Подзовите его, Ватсон. Думаю, сегодня мы ляжем пораньше. Завтра нам предстоит много работы. Холмс встал и куда-то ушел еще до того, как я вылез из постели. Вернулся он около полудня. На сей раз мой друг являл собой еще более поразительное зрелище. Он предстал передо мной в грубой одежде и подбитых гвоздями сапогах английского рабочего. Кепка сдвинута на затылок, шарф повязан небрежно. К тому же сегодня утром он явно не брился. «Я ходил наниматься на работу, Батсон. — произнес он с усмешкой. — И преуспели? — На расквер нет. — Вы попытали счастье у Эбернетти? — Я решил, что, может, им понадобится кучер или конюх, и вошел через конный двор. Но там довольно-таки пусто, Ватсон. Ни экипажа, ни лошадей, а в домике конюха никого нет. Минтер, видимо, заметил меня из людской и вышел, прогнал меня весьма грубо. Не правда ли странно, что старый дворецкий единственный слуга, о котором нам известно? Ни горничной, ни лакея, и, судя по всему, никаких конюхов и возниц. Но из слов миссис Бертрам я понял, что слуг рассчитали, Да, и я полагаю, что это важные сведения. Но они означают лишь, что Эбернете не могут себе позволить содержать такой штат, и только, и всего. Холмс фыркнул. От вашего внимания ускользает весьма многое, Ватсон. Но кое-что от меня не ускользнуло. Я стоял у окна, говоря это. На той стороне улицы торчит какой-то мальчишка и наблюдает за нашей квартирой. Его вид соответствует приметам того уличного мальчишки, который недавно приходил к нам и спрашивал меня. Моя врачебная помощь ему не требовалась, и миссис Хадсон прогнала его, но он по-прежнему околачивается возле дома. Он наверняка видел, как вы входили, Холмс. Мой друг подошел и встал рядом со мной. Юнец, прислонившийся к фонарному столбу, был одет в пальто на два размера больше, чем нужно. На голову он натянул матерчатую кепку. Между шарфом и кепкой виднелась лишь небольшая часть его лица, но время от времени он поглядывал на наше окно. События разворачиваются стремительно. Нам не следует от них отставать, пробормотал Холмс. Вы смеялись с картотекой? Займусь этим сразу же после ланча. Ну, а я отправлюсь в Докторс Каммонс, лондонскую коллегию юристов гражданского права. После чего вот эту бутылку коньяка, что стоит на буфете... Мы принесем в дар мистеру Чарльзу Эбернетти, дабы отблагодарить его за вчерашнюю любезность. Когда мы снова увиделись, землистые щеки Холмса рдели от мрачного возбуждения. Ну что вам удалось выяснить о докторе Халиуэлле? Мы можем с ним связаться? Только на спиритическом сеансе. Он уже год как умер. Холмс издал странный смешок. Я тоже провел участь без пользы. Сейчас я надену свой маскарядный наряд, Ватсон, и мы двинемся. Мы прибыли на гровнерсквер Мисс Сабины Эбернетти не оказалась дома, но мистер Чарльз Эбернетти встретил нас сердечно, хотя и не без известного удивления. «Видите ли, мы оказались неподалеку и решили, что вы не откажетесь принять от нас небольшой подарок в благодарность за ваше гостеприимство», Холмс широким жестом извлек бутылку. Как я и предполагал, польщенный Чарльз пригласил нас в маленькую гостиную, усадил в кресло и позвонил, чтобы принесли чай. «Нельзя ли поинтересоваться, как чувствует себя миссис Эбернети? спросил Холмс, являя собой воплощенную заботливость. Несколько минут... Чарльз молча его разглядывал и в конце концов произнес, «Мне кажется, матушке, вы понравитесь так же, как понравились нам. Не хотите с ней познакомиться?» «Будем очень рады», — объявил Холмс. — Пойду проверю, все ли готово к вашей встрече. Она очень тщеславна, несмотря на преклонный возраст. Он вышел из комнаты и плотно затворил за собой дверь. Я озадаченно взглянул на моего друга, но он, нахмурившись, осмотрел в огонь. — Дадим, матушке, полчаса. — Хорошо, — проговорил Чарльз, возвратившись. «Имейте в виду, она лежит в затененной комнате, она не любит света, даже в такие студенные дни, как сегодня. У больных есть свои причуды, наш многоопытный доктор наверняка это знает». Казалось, Чарльз Эбернетти возбужден и взволнован. Он потирал руки и Улыбался не столько своим новым знакомым, сколько обращаясь к самому себе, будто чему-то тихо радуюсь «Не понимаю, от чего Минтер так тянет с чаем?» — пожаловался он. «Может быть, лучше коньяку?» «Пожалуйста, не трудитесь!» — быстро возразил Холмс. «Скажите, вы оправились от вашего вчерашнего недомогания!» Лицо Эбернети омрачилось. Похоже, его несколько рассердило такое напоминание. «Вполне сущие пустяки. Может быть, поднимемся к матушке. Я только позволю, чтобы она знала, что мы идем». По лестнице с балюстрадой он провел нас на следующий этаж. Затем мы последовали за ним по неосвещенному коридору, устланному ковром. Вдалеке от уютной гостиной воздух казался стылым, проход мрачным, а ковер тонким и истерным. Вот комната матушки, сообщил он, кладя ладонь на ручку двери. Прошу вас, говорите тише. Она терпеть не может громких звуков. Он распахнул дверь. Матушка, я привел к вам двух джентльменов. Они желают вас видеть. В комнате и вправду стояла. Темнота. Ни пламени очага, ни лампы, занавеси опущены. На широкой старомодной кровати с пологом виднелся силуэт пожилой женщины, чьи черты едва удавалось различить под оборками большого ночного чепца. Глаза ее были закрыты. Мы слышали тяжелое, хриплое дыхание. «Бог ты мой!» с досадой проговорил Чарльз. Она задремала. — Чарльз, что ты делаешь? Донесся пронзительный шепот из коридора. Позади нас. Домой вернулась Сабина Эбернетти. Вследствие непогоды ее щеки поразобели, прическа растрепалась. Очевидно. Она только что пришла и оставила пальто и шляпку внизу. «А мисс Эбернети рад снова встретиться!» — протянул Холмс. Никак не откликнувшись на его слова, она продолжала осыпать брата упреками. «Ты же знаешь, какой матушка бывает своенравной! Она может разразиться очередной проповедью!» — Но она же, как и выяснилось, спит, — обиженно ответил Чарльз. — Вот и прекрасно. Уж простите моего брата. Она с натянутой улыбкой повернулась к нам. Он хотел как лучше. — Ничего страшного. Жаль, что мы лишились удовольствия познакомиться с вашей матерью. Жизнерадостно отозвался Холмс. Нам сейчас пора, но мы с нетерпением ждем воскресной игры. Пойдемте, Ватсон. Мы вышли на площадь, придерживая шляпы, чтобы уберечь их от неистовства ветра. Несколько минут мы молчали, не без труда продвигаясь вперед. Что вы думаете об этой мелодраматической сцене? Вскоре поинтересовался Холмс. «Она показалась мне весьма странной, но мы теперь хотя бы знаем, что леди Эбернетти жива, и можем успокоить мисс Эбертрам». Мой друг фыркнул. «А вас ничего не поразило в комнате больной?» «Я подумал, что в ней необычайно холодно, в ней мороз». Точно в покойницкой. не огня в камени ни чайника для подогрева воды. А я уверен, что страдающим легочной конгестией рекомендует и то, и другое. Так и есть. И вы предполагаете, что за ней плохо ухаживают? «А что еще вас удивило? Ну уже, дружище, вы побывали на своем веку в десятках комнат, где лежат больные, запашок, свойственный всем таким помещениям». «В данном случае отсутствовал, вы правы, Холмс, карболкой совершенно не пахло. Но ну, а на что все это указывает?» Думаю, мы получим от наших милых Эбернетти записку, где они со извинениями сообщат, что не смогут принять нас в ближайшее воскресенье. Таков был единственный ответ моего друга. Холмса редко удается смутить. Но событие, о котором я сейчас расскажу, привело его Именно в такое состояние. В тот же вечер после ужина мы сидели у камина, когда услышали чьи-то легкие шаги. Кто-то вбежал по лестнице и громко постучал в дверь. «Э, «Кто бы это может быть?» Удивленно проговорил я. «Предлагаю вам открыть!» Отозвался Холм с тем язвительным тоном, которому иногда так любил прибегать. В дверном проеме стояла женщина, закутанная в длинный шерстяной плащ с капюшоном. Едва не оттолкнув меня, она прошла в комнату и откинула капюшон. Мы увидели лицо Сабины Эбернетти. Холмс поднялся с кресла и подошел к ней. С минуту они изучающие, Смотрели друг на друга. — Вот я вас и выследила, мистер Шерлок Холмс, знаменитый сыщик! — злобно процедила она. — чем я и поздравляю? — голос Холмса слегка дрогнул. — Зачем вы устраивали этот маскарад, чтобы познакомиться с моим братом? Зачем вы улещевали и обманывали его, зачем проникли к нам в дом. — Похоже, я знаю ответ. Вас наняла эта мерзкая женщина, Мейбл Бертрам, чтобы вы за нами шпионили. Что она вам сказала? — Она беспокоится о здоровье вашей матери, вот и все. «О, нет, мистер Холмс, это далеко не все!» Смирив свой гневный порыв, она умолкала. Я воспользовался тишиной, чтобы выразить и собственное беспокойство. «Надеюсь, вы не совершали это вечернее путешествие в одиночку, мисс Эбернетти». «Минтер ждет меня внизу в коляске», — коротко бросила она. «А где ваш брат?» «На собрании своего актерского общества!» Она в ярости повернулась к Холмсу. «Какого ответа вы хотите? Что нужно сделать, чтобы покончить с этим допросом?» Меня поразила враждебность ее слов. Однако Холмс тотчас же отозвался. «Что и сделать?» «Дать нам возможность убедиться, что леди Эбернете жива и относительно здорова». «Прекрасно! Вы встретитесь с ней в воскресенье днем!» Она проследовала к двери, но обернулась на пороге и, кривя губы, произнесла, «Я вас презираю». Она опустила капюшон, и заспешила вниз по лестнице. «Не так-то просто заслужить презрение этой дамы!» Холмс пытался размеяться, но голос его по-прежнему дрожал. «Серьезный противник!» — заметил я. «Я не считаю ее своим противником!» — негромко возразил Холмс. «Она мой враг! Или, точнее, это я ее!» Враг. Он подошел к окну. «Ага, они уезжают. Будьте так добры, Батсон, свистните кеп, а я быстренько надену кепку и ольстер. Немного развеюсь». «Хотите, чтобы я вас сопровождал? Нет-нет, лучше мне съездить одному». Похоже, Холмса немало потрясло это происшествие, однако на лице у него отражалась мрачная решимость, и я знал, что лучше ему не перечить. На другой день его настроение то и дело менялось. Он часами напролет пиликал на своей верной скрипке, пока я не в нужным заявить протест». «Как вы смотрите на то, чтобы привести вечер в театре?» — спросил Холмс, внезапно оживляясь. «В Друри Лейн выступает Ден Лено, но сначала победа в городе!» Меня удивил такой выбор развлечений. Обычно он предпочитал скрипичные концерты в Альберт-Холле. «Как всегда...» Он прочел мои мысли. Ну же, Ватсон, самый прославленный чечеточник нашего времени, звезда Пантомимы, настоящий художник, истинный день в своей области. Бен Лена в тот вечер явно пребывал в ударе. Он убедительнейшим образом перевоплощался в самых разных людей, демонстрируя несравненный юмор Кокни, широчайшую гамму чувств, париков и нарядов. Зрители вокруг нас буквально корчились в креслах от хохота, но Холмс в своем вечернем костюме сидел молча, сложив пальцы перед грудью и сонно, взирая на представление из полуопущенных век. Однако у меня сложилось впечатление, что он внимательно наблюдал за кривляниями и ужимками коротышки. На другой день, к моему немалому удивлению, он отделался для визита к Эбернете уже безо всякого маскарада. — Игрекой через Ватсон, — ответил он на мой недоуменный взгляд. — Думаю, теперь обе стороны знают о том, кто я такой и что меня интересует. — Думаете, нас представит их матери? — «Не сомневаюсь!» Туман окутал Лондон. Церковные колокола звучали приглушенно и меланхолично. Поздним утром туман не рассеялся, и я поразился, когда Холмс предложил нам прогуляться до Гровнер-сквер пешком. «В этой мгле? Да вы с ума сошли, Холмс! Чего ради?» Я хочу прибыть на Гровнерсквер в определенном состоянии ума, и в этом мне способен помочь лишь туман. Если не желаете сопровождать меня, оставайтесь у своего уютного кабелька. Но если вам хочется пережить одно из наиболее странных приключений, какие вам доводилось заносить на бумагу, а я-то знаю, как вы любите... Протоколировать наши небольшие расследования. Тогда надевайте шляпу, пальто, Самый теплый, из ваших шарфов, Берите самую прочную вашу трость, Ах, да, и ваш армейский револьвер. Мой револьвер, Холмс, Уж не думаете ли вы, Что эта парочка представляет для нас угрозу? Будет разумно. Приготовиться к любой неожиданности. Следующие полчаса не принесли мне решительно никакого удовольствия. Я лещу себя мыслью, что не отношусь к числу впечатлительных натур с чрезмерно развитым воображением. Но я буквально чувствовал, как туман ощупывает меня своими призрачными пальцами. Фонарные столбы выселись, как маяки, к ним приближались с радостью, а удалялись от них с неохотой. Палые листва на тротуарах шурошала, словно за нами кто-то бежал. Мне поминутно хотелось обернуться, и я с трудом удерживал себя от этого. Когда мы пересекали Оксфорд-стрит из мглы, подобно Экипажу-призраку зловеще выдвинулась коляска. Я вздрогнул. — А мы ведь почти уцеливаться, — усмехнулся Холмс. Э, — Мэйфер, можно сказать, э, вымер. Э, все разумные люди сидят дома. Чарльз Эбернетти не проявил ни малейшего удивления или любопытства, увидев, что его новый знакомый подстригся и сбрил усы. Он с прежним радушием встретил нас и проводил в маленькую гостиную прямо к камину. — Как вы промокли! — воскликнул он. — Мы шли печком. Чарльз заморгал. — В такой туман, как необычно! Нельзя ли нам увидеть леди Эбернетти, — отрывисто спросил Холмс. — А, вот и Сабина. Видишь ли, Саби, эти господа желают сейчас же увидеть матушку. — Боюсь, она задремала, джентльмены, — но будьте уверены, мистер Холмс, доктор Ватсон, нынче же днем Вы с ней встретитесь. Бледность мисс Эбернетти особенно бросалась в глаза по контрасту с ее темно-бордовым платьем из мериносовой шерсти с отделкой из бархата и кружев, с собранным элегантными складками на небольшом турнюре. Она обращалась к моему другу без особой теплоты, однако и без явной враждебности. — Может быть, пока мы сыграем партию другую, — предложил Чарльз. На лице сыщика примелькнуло выражение досады, но он пожал плечами и уселся за столик. — Какое-то время мы играли в этой напряженной атмосфере. Похоже, все испытывали неловкость. Лишь Чарльз, казалось, стремился придать нашей встрече нечто дружеское. Я заметил, что мой друг внимательно за ним наблюдает. Судя по всему, молодой человек пребывал в сравнительно неплохом расположении духа, не очень-то естественном в сложившихся обстоятельствах. В дверь постучали. Явился высокий, сухопарый дворецкий. «Э, — Что случилось, Минтер? — брызгливо спросил Чарльз. — Я не звонил. «Кх -кх -кх, посыльный только что принес. Вот это, сэр! Дворецкий вошел с письмом на серебряном подносе. Чарльз, извинившись, Вскрыл конверт. «Это от Рэндалла Берка. Один из друзей моего брата по актерскому обществу, — пояснила Сабина. — Рендал куда-то задевал сценарий и хочет позаимствовать мой. Господа, боюсь, мне придется ненадолго вас покинуть». — Как, Чарльз, ты выйдешь в такую ужасную погоду? — запротестовала его сестра. Он живет на Брук-стрит. Это совсем рядом. Пройтись быстрым шагом мне только на пользу. Если уж наши друзья пришли сюда с самой Бейкер-стрит, так я как-нибудь сумею пробежаться за угол и обратно. Жаль, что приходится прерывать игру, но делать нечего. Холмс подошел к Эркеру и... Отвел занавеску. Вскоре мы увидели, как Эбернетти в пальто и шарфе торопливо идет мимо железной ограды. «Нельзя ли нам сейчас увидеть вашу мать?» Он повернулся к мисс Эбернетти. «Узнаю, проснулась ли она или нет. Она потянула за шнурок звонка. «А пока, может быть, выпейте чаю?» — Мисс Эбернетти, мы с вами понимаем, что это не визит вежливости, а деловая встреча. Пожалуйста, разрешите мне увидеть вашу мать немедленно. — Мистер Холмс! — она приблизилась к нему и очень серьезно посмотрела ему в лицо. — Прошу вас! Примите мои извинения за те слова, которые я сказала вам в пятницу вечером. Мы с сестрой уже много лет пребываем не в лучших отношениях, но меня все равно поражает, что она решила нанять сыщика, чтобы за нами следить. Вам известны ее мотивы? Я не вправе. Обсуждать мотивы, миссис бертрам сухо ответил Холмс. Вновь появился Минтер. Толкая перед собой чайный столик, Холмс отверг предложенное угощение и опять обратился к окну. Чувствуя некоторое смущение, я согласился выпить чаю и присоединился к мисс Эбернетти но отказался от печенья с тмином. «Вы смотрите, не идет ли Чарльз?» — поинтересовалась Сабина почти спокойным тоном. «Он наверняка скоро будет». Она не спеша пила чай, поддерживая со мной бессвязную беседу о пустяках. Холмс не высказал нетерпения. Напротив, его лицо делалось все мрачнее. Когда, наконец... В глубине дома зазвучал колокольчик, в его глазах блеснула насмешка. — Полагаю, ваша мать наконец-то готова принять нас. Мы поднимемся? Нервы мои были напряжены после нашей странной прогулки сквозь туман. И теперь в этом сумрачном проходе я чувствовал липкий холод, словно этот туман впитался в стены. Сабина, как тень, скользила впереди нас. И вот она приблизилась к двери комнаты, где лежала больная. Матушка, я привела двух джентльменов. Они хотят вас видеть? Она толкнула. Дверь. В кровати с пологом сидела фигура едва различимая в сумраке. Седые вихры, выбивавшиеся из-под чепчика с оборками, смешивались на лоб, на сером от старости и болезни лице выделялись сердитые глаза, смотревшие на нас. Она подняла руку, в которой сжимала палку. Э, вот еще Вы же знаете мои распоряжения! Я не желаю никого видеть!» Сварливо закричала она пронзительным голосом. «Убирайтесь! Убирайтесь все! Вон отсюда! И больше не показывайтесь мне на глаза!» «Матушка, не надо так волноваться!» Дочь приблизилась к больной, но та... Остановила ее взмахом палки. Я никогда не забуду последовавшую сцену. Уже не помню точных слов, однако в моей памяти навсегда сохранятся те интонации, с которыми изрыгались эти ужасающие проклятия, страшные оскорбления и ругань, метившие в самое сердце нашей спутницы. Я ощутил глубочайший стыд из-за того, что невольно стал причиной унижения и замешательства мисс Эбернетт. Она хладнокровно выдержала все эти нападки, однако в конце концов повернулась к нам и спросила негромким, дрожащим голосом. — Это все? Вы довольны? Холмс развернулся и вышел из комнаты. — Я тотчас же... Последовал за ним. Резкий голос преследовал нас и на лестнице. В вестибюле мисс Абернетти повернулась к нам. Вид ее был мрачен. На смертельно бледном лице глаза казались особенно большими и темными. — Мисс Бернетти приношу вам свои глубочайшие извинения. Позвольте пожелать вам доброго дня, — произнес Холмс. Минтер, дайте мой Ольстер. Престарелый дворецкий замер у парадной двери. — Значит, вы уходите? — быстро отозвалась она. — А вы не хотите дождаться брата? Разве перед ним вам не следует извиниться? — Будьте любезны, передайте ему. Мои сожаления. Пойдемте, Батсон, нам пора. Позвольте, я хотя бы пошлю Минтер на угол, чтобы он поймал Кэп. Благодарю вас. Мы вернемся тем же способом, каким и пришли, то есть пешком. Я подавил стон, с трудом влезая в промокшее пальто и беря трость. Мисс Эбернети наверняка очень смутилась из-за того, что вы присутствовали при этой сцене, — заметил я, когда мы выбрались на площадь. — Надеюсь, теперь вы удовлетворены? Я не мог скрыть ноток неодобрения. Холмс крепко взял меня под руку. Больше ни слова. Мы дошли до угла, и тут он Внезапно развернулся. «Пойдемте, Ватсон, я хочу перемолвиться с с следи Эбернети. «Что? Вы с ума сошли, Холмс?» «Я? Нет, я не безумен, как несчастная больная, чье буйство мы только что наблюдали. За мной, Ватсон, охота начинается. Нам сюда, через конный двор, в обход к домику конюха». Ага, я так и думал. Внутри, за грязным окошком, горела свеча. Мой спутник распахнул дверь человека в ночной рубашке и в чепце с оборками испуганно вскрикнул. — Игра окончена, мистер Чарльз Эбернетти! — мрачно произнес Холмс. Эбернетти вжался в стену. Его черты под уродливо толстым слоем грима исказились от ярости. «Черт бы вас побрал! Я играл блестяще! Как вы смогли меня раскусить!» И в самом деле вполне можно сравнить с великим Дэном Лено. Однако существовали, скажем так, иные факторы, которые позволили вас разоблачить. Взгляд Эбернети метнулся к двери. — Нет, Саби, не надо! Саби, такая же мрачная, как Холмс, возникла из тумана. Она целилась в сыщика из пистолета. — Вы чувствуете себя большим умником, мистер Шерлок Холмс. Не шевелитесь, доктор Матсон, только посмейте поднести руку к карману. Я... Прострелю вашему другу голову. Незачем делать глупости, мисс Бернетти, спокойно произнес Холмс. Ведь пока вы еще ни разу не совершали убийства. На ее лице застыла ледяная маска расчетливой ярости. Нет никаких доказательств, чтобы были на гровнер сквер. Вы даже не нанимали кэп. Рука Холмса взметнулась к губам. Он трижды пронзительно свистнул в свой полицейский свисток. Скоро здесь будут инспектор Леннер и его люди. Уберите оружие, мисс Эбернети. Вы лишь ухудшите свое положение. обуриваемая гневом, она выстрелила в него. На ее лице появилось выражение досады, когда она поняла, что пистолет дал осечку. Я быстро поднял трость и, пользуясь ее замешательством, выбил оружие из ее руки. Холмс ногой отшвырнул пистолет подальше за пределы видимости. И тут, в комнатку, ворвался инспектор Леннер с двумя констеблями. — Добрый день, мистер Холмс! — инспектор жизнерадостно кивнул моему другу. — Чем могу служить? — Мою, если ваши люди поднимут плиты на полу погреба и немного покопают, они обнаружат труп Элис Эбернетти, как я и предположил в нашей недавней беседе. — Она убита? — Нет. Я уверен, что леди Эбернетти скончалась от естественных причин. Единственное преступление здесь — сокрытие тела и его незаконное захоронение. Боюсь в этой хронике, коль скоро вы решите занести ее на бумагу. Мне эта нюдь не принадлежит роль героя. Холмс вытянул ноги к огню и задумчиво оперся щекой на руку. Я лишил наследства брата и сестру ради алочной женщины, уже и без того богатой, которая стремится произвести впечатление на человека моложе себя и завлечь его в свои хеки и использовав как приманку дом в модном районе. Ответ мне дало завещание сэра Уильяма Эбернети. Теперь оно доступно для публики. Согласно последней воле покойного, леди Эбернетти получала дом на сквер лишь в пожизненное пользование. После ее кончины он переходит в собственность дочери сэра Уильяма от первого брака, Мейбл а Чарльз и Сабина Эбернети лишаются права на эту недвижимость. Денег у них было очень мало. Оставался в сущности единственный выход. Много раз, Ватсон, мне хотелось бросить это дело, но я все равно вел его к этой причудливой и мрачной развязке. Просто не мог себя сдержать. Закон, Закон всегда следует соблюдать, Холмс. — Ах да, закон! — с горечью отозвался он. — Но есть другие законы, более естественные. Они-то здесь и нарушены. После нашего возвращения он впал в черную меланхолию, и я опасался, что он скроется в своей комнате, где, следуя губительной привычки, станет искать утешение в кокаине. Поэтому я решил отвлечь его, представляя ему те пункты этого дела, которые еще не уяснил себе до конца. Кто была та женщина, которую мы видели в постели во время нашего второго посещения? Вероятно, мисс Минтер, кухарка. Минтеры стали невольными соучастниками всего, что произошло. Видимо, они согласились участвовать в заговоре, понимая, что в таком возрасте уже не сумеют найти себе другое место. Чарльз считал, что очень хитроумно устроил эту маленькую подмену, но она лишь еще больше укрепила меня в подозрении, что леди Эбернетти мертва. Конечно, тогда он еще не знал, кто я, но мисс эбернети уже изложила ему свои сомнения по этому поводу. Это она, под видом уличного мальчишки, наблюдала за нашей квартирой, Ватсон. Когда в тот же день, чуть позже, она ворвалась в комнату больной, на ней было платье, которое я заметил в висящем в домике конюха, когда приходил наниматься на работу. В детстве и юности у них не было ни друзей, ни любви, и они обратились к миру выдумки, актерства и перевоплощений. Я уверен, что сегодня Чарльз, разыгрывая перед нами эту сцену, вполне точно передал характер своей матери. Можете ли вы вообразить, Ватсон, их унылое, безрадостное существование, когда они постоянно подвергались оскорблениями со стороны того лица, от которого вправе были ожидать заботы и участия? У меня просто кровь стынет в жилах, когда я об этом думаю. Он наклонился вперед, уперев локти в колени. «Что с ними станется?» — спросил я. — Могу лишь надеяться, что закон отнесется к ним снисходительнее меня. — Полнете, Холмс, вы чересчур жестоки к себе. Для мисс Эбернетти все обернулось бы куда хуже, если бы вы рассказали инспектору, что она покушалась на вашу жизнь. Пистолет лишь случайно дал осечку. Вероятно, это старое оружие некогда, оно принадлежало ее отцу и годами валялось где-нибудь в ящике стола. У нее были все основания меня ненавидеть, вмешавшись. Я навсегда разрушил их краткую и жалкую идиллию. Но они все равно не смогли бы поддерживать этот обман, ведь миссис Бертрам, женщина необычайно проницательная, упорно поджидала своего часа. Скажите, а почему оказалась так важна петрушка в сливочном масле? Ах да, вы ведь слышали, как миссис Бертрам говорила, ее мачеха, неизменно ела на завтрак булочку с петрушечным маслом. Думаю, кухарка в то утро готовила обычный поднос с завтраком и, как всегда, достала масло из ящика со льдом. А в это время миссис Эбернети вошла к матери, чтобы поухаживать за ней и обнаружила, что ночью-то умерла. Дальше она действует быстро, Матсон, и проявляет отменное самообладание. Слуг без особых церемоний увольняют, а затем приводится в действие план похоронить тело под плитами погреба подобным подобном хозяйстве, Ватсон, где царит столь жестокая дисциплина, где неукоснительно следует заведенному порядку, и где само присутствие хозяйки, которая, пусть и не способна покинуть пределы комнаты, обладает столь неприкасаемой властью, в таком доме сливочное масло при обычном положении вещей сразу же убрали бы обратно ящик со льдом. А то, что Петрушка успела глубоко погрузиться в растаявшее масло, доказывает, что оно пролежало в тепле несколько часов и что произошли какие-то непредвиденные и необычные события. Он извлек из кармана листок бумаги. Вот какой гонорар я требую, От миссис Бертром Холмс. Она ведь сама пообещала, что выразит нам признательность. А мистер Астон Плаш добавил, что будет проявлена еще и щедрость. Я раздобыл для нее дом в модном районе, а быть может, еще и нового мужа. А вам, Ватсон не помешает прокатиться в Баден-Баден. — С вашей стороны это чрезмерно щедро Холмс, — запинаясь, произнесся я. Его суровые черты осветились улыбкой. — Вы этого заслуживаете, стальна, после всего, что я заставил вас сегодня пережить. Даже такой мизантроп... И нелюдим, как я, понимает ценность истинной дружбы.